Глава пятая. Судно вышло в Ирландское море. Горн призвал пассажиров к обеду, и все они, исключая одного, расположились за столом, во главе которого восседал капитан. Ореола, по сути, являлась грузовым судном. Некоторые в насмешку окрестили ее банановозом, но не для капитана Рентона. Для Питера Рентона она была кораблем. Добрым, справным кораблем, а он, следовательно, был хозяином, поддерживающим на корабле порядок. Ибо он обладал глубоким интуитивным знанием моря и тем редким чувством собственного достоинства, которое, как он твердо полагал, приходит к тому, кто его ищет. Мужчины семьи Рентон годами следовали зову моря. Он знал их истории и истории других более выдающихся мореплавателей. Он отслужил долгий срок на парусных судах и знал, насколько безжалостен юго-западный проход. В его библиотеке хранились книги об известных моряках, в том числе о Нельсоне, которого он боготворил. В моменты вдохновения капитан с горящими глазами рассказывал об этих великих людях в связи с островами, к берегам которых он причаливал. о Колумбе, отплывшем с Гомеры, чтобы открыть Америку для Испании, о нападении Дрейка и Хокинса на Лас-Пальмас, о Нельсоне, потерявшем руку при попытке захвата Санта-Круса, о Трубридже, с боями прокладывавшем себе путь через Пласа де ля Иглесия, когда все, кроме испанского сокровища, казалось потерянным. Таким был этот человек, и его метод руководства заключался в следующем. править деспотичной рукой, поддерживать судно в надлежащем состоянии, соблюдать порядок во всем, включая мелочи на столе, что он почитал необходимым для подкрепления репутации джентльмена. По его собственным словам, на столе все должно быть так. Столовое белье без единого пятнышка, сияющие бокалы, начищенные до блеска приборы и свежий комнатный цветок в горшке, чтобы радовал глаз. И хотя его офицеры... Питались в кормовой части судна, у него была причуда, воспитанное обществом, согласно которой сам он должен был обедать с пассажирами. «Всякий капитан одинок», — говаривал он. «И это компенсация за одиночество», — и добавлял. «В определенном смысле пассажиры — мои гости». В этот момент с серьезным видом, расправляясь с самлетом он внимательно наблюдал за присутствующими. Справа от него сидела леди Филдинг, За ней чопорный, прямой как палка, Дэйнс Дибдин, которого капитан про себя окрестил ослом. Далее миссис Бэйном. Чертовски аппетитная дамочка, подумал он, но с такими лучше не связываться. Рядом с ней расположился Трантор, миссионер, туповатый, несдержанный, малый, но, кажется, искренний. Капитан вообще недолюбливал Янки. Его деда застрелили в гражданскую войну во время блокады парусно-парового крейсера «Алабама». Слева сидела Сьюзен Трантор, и ее, несмотря на свое предубеждение, капитан скорее одобрил. Ему нравилась странная прямота ее взгляда. Рядом с ней стоял пустой стул, и капитан хмуро посмотрел на него. Затем перевел взор на Коркорона, с которым познакомился еще на берегу. по пустячному вопросу касательно снижения платы за проезды и который вызывал у него невольную симпатию. И, наконец, как можно дальше с подветренной стороны возвышалась вульгарная туша мамаши Хамингуэй Это особо уже путешествовало с ним раньше. Завершив осмотр, капитан прислушался к разговору. Говорил Дибдин, вытянув вперед шею, на его длинном и сушенном лице застыло выражение ослиного любопытства. «Капитан, что там за непонятный ящик?» «Благослови, Господь, мой душе, но это какая-то странная штуковина». «Это физгармония, сэр», — коротко ответил Рентон, «принадлежащая одному из пассажиров». «Физгармония», — непонимающе повторил Дибдин. Его брови взлетели вверх. «Но разве с ними не покончено? Клянусь, я думал, что физгармонии исчезли вместе с сеточками для волос». Мамаша Хемингуэя бросила на него хитрый взгляд искоса. А! «Вы чего, никогда не бывали на молельных бдениях? Вот уж где физгармонии растут, как артишоки. И эта бренчалка того же поля ягода. Она показала большим пальцем на Сьюзан. «Ее штуковина. Она плывет с братом обращать испаньолов. А он инвалид». Выплеснув эту информацию, как каракатица яд, Хангуэй, довольная, снова занялась своим рагу. Наступила короткая пауза. Затем миссис Бейном посмотрела на Сьюзан. «Ваш брат действительно инвалид», — любезно поинтересовалась она, — «а выглядит вполне здоровым животным». Сьюзан прикусила губу и подняла на праздную дамочку раздосадованный взгляд. Ей стоило значительных и болезненных усилий не выказывать неприязнь к этому ленивому созданию, так беспардонно подтрунивавшему над ее братом. «Мой брат», — отчеканила она, — «не отличается отменным здоровьем». Трантор рассмеялся. Его смех отличался глубоким приятным тембром, и эту особенность он не стеснялся свободно задействовать даже во время проповедей. — Да полный тебе сью! — произнес он необычным мягким тоном. — Миссис Бэйном просто спросила, в этом нет ничего плохого. — Дело в том, — серьезно продолжил он, поворачиваясь к Элисе, — что физически я крепок, но довольно анемичен. Мой врач в Коннектикуте... В общем... Короче говоря, он обнаружил, что индекс гемоглобина у меня на пять пунктов ниже нормального. Сейчас я прохожу курс нового лечения. Принимаю вытяжку из печени. Кроме того, мы надеемся, что солнечный свет на островах поможет вернуть этот чудной показатель на место. Элиса недоверчиво уставилась на него, потом коротко и весело хохотнула. — Дипс, у вас обширный опыт, в том числе неприличный, — провозгласила она. «Вы встречали когда-нибудь миссионера с индексом?» Она сделала изящную паузу. «Между прочим, не передаст ли мне кто-нибудь масло?» Трантор, у тарелки которого стояла масленка, размашисто всплеснул руками. «Приношу глубокие извинения, мэм», пробормотал он, передавая масленку. Элиса повернула голову, посмотрела сквозь миссионера своими огромными синими глазами, потом демонстративно отвела взгляд. Время от времени Мэри Филдинг Рассеянно поглядывала на незанятый стул и теперь, поддавшись импульсу, обратилась к Рентино. «Этот пустой стул, капитан!» Она улыбнулась и, едва заметно, передернула плечами. «Разве это не дурной знак в самом начале плавания?» Капитан расправил на колени салфетку. «Я не испытываю суеверии по поводу мебели, миледи! Это просто стул, место для одного из моих пассажиров!» И если означенный пассажир решил не занимать его, я просто заключаю, что у него есть на то веские причины. И продолжаю обед. — Вы слишком бессердечный капитан, — флегматично заметила миссис Бэйнэм. — Но вы нас интригуете. Разве мы не видели этого э, пассажира, когда поднялись на борт? Несчастный на вид мужчина, стоявший в проходе. Ты его видела, Мэри? Последовала крохотная пауза. «Да, Элиса», — ответила Мэри, — «я его видела». «Он выглядел загнанным, такой изможденный, при этом весь горел, знаете ли. В нем чувствовался восхитительный пыл», — продолжала Элиса. «Расскажите о нем побольше, капитан». «Не хотите ли еще омлета, миссис Бэйнэм?» — отрывисто произнес Рэнтон. «Это фирменное блюдо ореолы, приготовлено по моему собственному рецепту. Я раздобыл его у повара-испанца в Пальме». Куда добавляется красный перчик? Или предпочтете рагу? Элиса вежливо улыбнулась. Мы разговаривали об отсутствующем пассажире, так? Кто он и откуда? Что собой представляет? Еще одна пауза. Ситуация по некоторым причинам становилась неловкой. Рентон смерил Элису изучающим взглядом из-под кустистых бровей, потом ответил очень коротко. Его фамилия Лейт, мэм. Доктор Харви Лейт. Мгновенно повесла мертвая тишина. Все прекратили есть и подняли глаза. «Лейт? Доктор Лейт?» Элиса, похоже, задумалась. Она перевела взгляд с капитана на пустующий стул. «Просто поразительно!» Дипс издал ракочущий смешок и провозгласил. «Право! Все газеты кричали о каком-то малом по имени Лейт. Харви Лейт. И пусть меня повесят, если он также не был доктором!» «Ну, вы знаете, тот типус, который...» Рентон смотрел прямо перед собой. Его лицо, казалось, было вырезано из дерева. Внезапно мамаша Хомингуэя захихикала. «Жуть, как смешно!» «А нашего дружочка, что не заявился обедать, зовут точно так же!» «Ну и анекдотец!» «Да, у капитана на лбу большими буквами написано, что это он и есть!» «Пусть меня раскрасит в розовое, ежели не так!» Снова упала тишина. Лицо Рентона оставалось неподвижным и напряженным. И все же, бросив на него быстрый взгляд, Мэри догадалась, что он взбешен. «Чудовищный скандал!» — возбужденно заявил Дипс. «Самое настоящее убийство, знаете ли!» Неожиданно Джимми Коркоран положил нож и вилку, который держал за кончики. Его крупное, изборожденное морщинами лицо было бесстрастным, когда он мягко произнес А вы соображаете, о чем толкуете, да? Вы ж такой знаток, в науке разбираетесь. Да вообще все знаете. Э, -э, -э, -э, -э, -э что? Спросил Дипс. Он был туговат на одно ухо. Что вы сказали? А ничего, спокойно ответил Джимми. Просто ничего и все тут. Я не краснобай какой-то. Но слушаю у вас с той минутой, как мы вошли, и просто подумал. Да вы ж, должно быть, пропасть всего знаете. «Дивно, дивно, иначе не скажешь. Вы посвятили свою жизнь учебе. Да, Платон, рядом с вами дитя малое!» Он сморгнул под лучом света из иллюминатора и откусил огромный кусок от своей булочки. «Почитайте газеты, — вскинулся Дипс, как сварливая старуха, — и поймете, что я говорю правду». Джимми невозмутимо доживал, потом ответил. «Угу, я читаю газеты, и я читаю Платона. Вот где большая разница». На обветренных щеках дипса проступили слабые красные пятна. Возбужденно сверкнул монокль. «Но вы не можете отвернуться от этой истории!» — воскликнул пожилой джентльмен. «Она у всех на устах!» «Пресса кричала об этом! Этот типус — безжалостный варвар!» Его голос оборвался на высокой ноте. Рентон нахмурился, вскинул голову и отчеканил. «Полагаю, обсуждение закончено!» «Мне не нравятся скандалы, и я не допущу их на своем корабле. Доктор Лейт из газет и отсутствующий пассажир — одно и то же лицо. И покончим с этим. Сплейт не погубили жизнь ни одного человека, и они погубили ни один корабль. Пока мы в рейсе, я такого не позволю. Вы меня понимаете? И на этом все». Прошла целая минута, прежде чем Роберт Трантор решился на щедрый жест поддержки. Слова выплеснулись из него фонтаном. Пожалуй, я на вашей стороне, капитан. В этом истинный дух человеческого братства. Есть такой вопрос, кто первым бросит камень? Что ж, предполагаю, никто из нас. Мы с сестрой видели этого человека на буксире, и, поверьте, он выглядел столь сокрушенным, что мне захотелось выказать ему сочувствие. Сьюзен Трантор, которая сидела плотно сдвинув ноги и не отрывая глаз от тарелки, при словах брата вспыхнула. Харви Лейт. Доктор Харви Лейт. Подумать только, ведь она читала о нем, и его история глубоко ее опечалила. Еще не успев с ним познакомиться, она заметила его на буксире, решила, что он похож на человека, утратившего веру, и обратила особое внимание на его глаза. В них жило страдание, в этих глазах, как у раненого Христа. В ней волной поднималось сочувствие. О, какие муки должно быть перенес этот человек! Она инстинктивно встала на его сторону против бессердечного равнодушия этой миссис Бэйном. Жалость переполняла Сьюзен, и, рожденная жалостью, ибо, конечно, то была жалость, к ней пришла счастливая мысль. «Я могла бы ему помочь?» «Да, уверена, я ему помогу». Она украдкой подняла глаза. Трапеза заканчивалась. По-видимому, никто не желал ничего добавить. «Мэри Филдинг!» Сказавшая так мало, сейчас, как и Сьюзен, хранила полное молчание. На ее лице снова появилось печальное и озадаченное выражение, словно она пыталась уловить нечто смутное, ускользающее от понимания. Ее взгляд оставался тревожным, когда она поднялась из-за стола и вышла вместе с Элисой на палубу. Там на женщин набросился ветер, туго натягивая их юбки. Они постояли с минуту, покачиваясь вместе с судном и глядя в безрадостный морской простор. Земля исчезла из виду. Волны катились за кормой. Длинные серые валы без гребешков. Казалось, они неумолимо гонят судно вперед. Вперед по точно установленному предопределенному курсу. Вперед, пробуждая непонятные воспоминания. Вперед, навстречу чему? Этот вопрос привел Мэри в замешательство, на нее нахлынуло беспросветное уныние. Ее муж, со смешливым недоверием, смотревший на тягу Мэри к простоте, не хотел отпускать ее в это весьма экстравагантное путешествие. Внутренним взором она видела его лицо в тот момент, когда подошла к нему и решительно заявила, «Я должна выбраться отсюда, Майкл, одна, на каком-нибудь маленьком корабле, неважно куда, лишь бы там было тихо, и подальше отсюда». «Я правда должна это сделать. Отпусти меня!» Почему ей хотелось уехать? Это было совершенно необъяснимо. Она была счастлива в Багдене, по крайней мере, любила уютное Тюдоровское поместье, расположенное среди холмистых дубовых парков. Любила странные занятия, которым могла там предаваться. Одинокие верховые прогулки по укромным полянам, купание в пруду на рассвете. Тогда никто не мог ее видеть. Кормление под серебристыми березами пугливого, тычущегося носом в ладонь оленя. И все это наедине с собой. И она была счастлива с Майклом. Так ли? О да, вполне счастлива. Она была привязана к Майклу. Он ей нравился, он всегда ей нравился. Именно он перечислил дюжину причин, пытаясь ее отговорить, а после со снисходительностью, которая была существенной частью его обаяния, все-таки уступил. Он испытывал удовольствие, потакая ее причудам, хотя на самом деле этого не понимал. И, разумеется, проявил заботу о жене и устроил так, чтобы Элиса составила ей компанию, а Дибдин сопровождал обеих. Бедняга Дипс не имел денег, несмотря на почтенное имя, поэтому с готовностью ухватился за работу. Таким он был, Дипс жил за счет других кормился приглашениями, так что его двухкомнатная квартирка на Дэвис-стрит видела своего хозяина редко. Бедняга Дипс. Дин лишь внешний лоск, ничего внутри. В жизни не прочел ни единой книги, ни разу пальцем о палец не ударил. Нет, неправда. Он охотился тоже по приглашениям, застрелил множество животных и птиц. Мэри сочувствовал Дипсу. И все же... Предпочла бы поехать одна, но это, без сомнений, было совершенно невозможно. Ох, почему так скачут ее мысли? Она пребывала в замешательстве, пыталась отмахнуться от чего-то. Да, отмахнуться от этой встречи, странной утренней встречи. Внезапно Элиса пошевелилась. «Я замерзла», — сказала она, постукивая ногой по палубе. «Пойдем в мою каюту». Там она включила крохотный электрический обогреватель, обернула ноги пледом и брюзгливо сообщила — Потребуется много-много солнца, Мэри, чтобы компенсировать все те мучения, которым ты меня подвергла. Толкотня на гнусном суденушке, безгорничной, в компании всех этих жутких, о, невыносимо жутких людей. Почему, почему ты вообще захотела поехать? — Не знаю, — неуверенно ответила Мэри. — У меня полная сумятица в голове, и почему-то меня посетила такая фантазия. Надо уехать. Причудливая фантазия. Это было правдой. Ее часто посещали причудливые фантазии. Какое-то место, вдруг показавшееся навязчиво знакомым, томительный, ускользающий аромат, сладкие запахи пышного сада у подножия горного пика, увенчанного шапкой снега, сада, купающегося в ясном свете луны под шепот близкого моря. Этот сад часто являлся ей во сне, и она радостно бросалась туда, бродила там, перебирая пальцами цветы, поднимая лицо к луне и испытывая чарующее счастье, озарявшее ее подобно потоком света. На следующее утро она становилась печально и молчаливо, избегала общества, не находила себе места, чувствуя себя выброшенной из обыденной жизни. Однажды она рассказала о своем саде Майклу. Он по-доброму рассмеялся, как обычно, со спокойной уверенностью обладателя. «Ты все еще дитя Мэри», — сказал он тогда. «Тебе следует повзрослеть». Этот ответ оставил в ней чувство неудовлетворенности. Она ничего не понимала. Ее волновала эта странная фантазия, ведущая свою тайную борьбу словно растение, пробивающееся из темноты навстречу солнцу. А иногда эта фантазия пугала ее, потому что в итоге причиняла слишком много боли. Она внезапно подняла глаза. Элиса, не отрываясь смотрела на нее. «Ты забавная маленькая килька, Мэри!» — рассмеялась она. Ты как ребенок, уставившийся на радугу. Именно так. Передай мне шоколад. И ради всего святого запусти граммофон, потому что мне скучно. Ох, ужасно скучно.